Триста восемьдесят Матерь огни йоги Если две гармонично настроенные ауры могут творить большие дела, то как же бережно, как же заботливо надо относиться друг к другу при встречах, чтобы желаемое созвучие состоялось. Как недопустимы чувства недовольства, осуждений и все, что мешает объединению сознания. Многое в этой области требует самого бережного отношения. Чашу возможностей легко можно разбить, но склеенная она утрачивает свою ценность. Самость должна быть обуздана крепко. Давай мы их возможности не упустим.